Глава двадцать первая Две недели спустя Киоши сидел за камнем и внимательно следил за огромной белой кошкой, которая охотилась на горного козла. Настоятель решил, что парню не помешает использовать свои силы в настоящем бою, а из противников на горе были только хищники. Но даже так Киоши был ему благодарен, самому не терпелось посмотреть, чего он стоит в реальной схватке. Он был без брони и меча, даже верхней одежды не было. Это была тоже своего рода тренировка. Парень должен был научиться управлять стихиями инстинктивно, а холод один из лучших учителей. Когда нет права на ошибку, мозг работает в разы лучше. Тем временем кошка уже вплотную подобралась к горному козлу, который флегматично щипал редкую травку, которая росла среди камней. Дальше последовал молниеносный рывок, и вот козёл уже пытается отбиться от хищника, который вонзил клыки в его шею. Но кошка не хотела отпускать свою добычу. Белая хищница уперлась лапами в камни и всё сильнее сжимала свою челюсть. Козёл постепенно слабел, и через несколько минут он перестал подавать признаки жизни. «Пора», – прошептал Киоши, и уже хотел воздействовать на кошку стихией земли, как вдруг почувствовал от неё ментальный посыл. От удивления парень сразу пустил кошку в своё сознание, и поток образов хлынул прямо ему в голову. Кошка, а это была именно особь женского пола, охотилась ради того, чтобы прокормить своих котят. Кёша смотрел на образ трёх пищащих комочков, которые слепо тыкались носами в стены пещеры. Если бы он убил кошку, то обрёк бы троих маленьких котят на голодную смерть. Он попытался транслировать кошке мысль о том, что она свободна, однако та никуда не собиралась уходить и передала ему новый поток образов. Там всё было довольно запутанно, но если кратко, то она предлагала ему взять её и котят с собой, так как в горах они не смогут выжить все, а кошка слишком сильно привязана к своим детям. А почему бы и нет, подумал парень. В конце концов, мне нравятся кошки, а с котятами мы разберёмся, вырастим и воспитаем. Парень подошёл к кошке и аккуратно протянул руку, чтобы погладить. Кишняц откнулась башкой в его руку и начала мурчать, причём довольно громко. Ну вот и как тебе отказать, улыбнулся Киоши. Ладно, так и быть, показывай, где твоё логово. Парень взвалил себе на плечи мёртвого козла и направился вслед за кошкой. Около часа он карабкался вслед за ней по камням, и только благодаря стехиям он не свалился в пропасть. Наконец, та кошка остановилась возле небольшой пещеры и вопросительно посмотрела на парня. "Иди, конечно, я пойду за тобой". Киоши почудилась, что она кивнула, однако кошка уже скрылась в чёрной пасти пещеры. Парню ничего не оставалось, как идти за зверем, и согнувшись, чтобы не удариться головой, он аккуратно начал протискиваться внутрь. Метров 5 он задевал стены. Настолько узкий был лаз, Но потом пещера расширилась, и он попал в небольшой зал метров шесть в диаметре. Кошку он увидел сразу. Хищница вылизывала своих детенышей, которые тут же начали тыкаться носами в ее живот в поисках молока. Парень подтащил козла к ней и сел рядом. «Ешь давай, не выбрасывать же такую груду мяса». Кошка притянула козла к себе и начала аккуратно его поедать, смотря на парня. Очередной поток образов пришел неожиданно. Кошка в нём как могла интересовалась, почему он сам не ест, ведь мясо свежее и вкусное. Этот вопрос поставил парня в тупик. Он как смог попытался объяснить хищнице, что люди кушают мясо только в приготовленном виде, а в сыром очень редко. Кошка недоуменно глянула на парня, а потом вернулась обратно к мясу. Где-то через час кошка закончила с едой, а котята уже как полчаса сопели рядом с ней. Ну что, пойдём, что ли? Киоши подошёл к кошке, погладил её и взял на руки котят. Они были очень тёплыми, и как только попали на руки к парню, свернулись в маленькие клубочки. Чтобы они не проснулись, парень попробовал окутать себя коконом тёплого воздуха, и через десяток попыток у него получилось. Чтобы не выбираться тем же способом, парень решил немного поработать при помощи стихии земли. Вместо узкого прохода перед ним выстраивался нормальный проход шириной в полтора метра и высотой в два. Выбравшись из пещеры, Киоши на всякий случай решил её закрыть. Мало ли, вдруг она им понадобится в будущем. Кто знает, что его в жизни ждёт. «Ну так что, пойдём, познакомлю тебя с другими людьми. Только обещай мне, что не будешь на них нападать». И Киоши попытался передать ей мысленно образы, где кошка не кусает других людей и смирно стоит рядом с ним. В этот раз он точно увидел, как кошка кивнула. «Интересно, а насколько ты разумный зверь?» «Придём в монастырь, надо будет узнать у настоятеля». Кошка никак не отреагировала на этот вопрос, продолжив мягко ступать рядом с парнем. До монастыря они добрались за три с половиной часа, и за это время пару раз пришлось останавливаться, чтобы кошка успокоила проснувшихся котят. Когда они были уже в сотне метров от монастыря, кошка насторожилась и прижалась к ногам парня. «Не бойся», – потрепал её киоши по холке, – «тебя тут никто не обидит». Когда парень наконец-то ступил на тренировочную площадку, перед ним появился один из монахов. Увидев рядом с ним кошку, он выпучил глаза и ничего не сказав, тут же метнулся внутрь монастыря. Странная какая-то реакция, подумал Кёши. Ладно, разберёмся. Первым делом Кёши направился к себе в комнату, где оставил кошку с котятами. "Сидите здесь, я пока пойду пообщаюсь с настоятелем". Кошка кивнула и подойдя к парню, лизнула его в щёку. Шершавый язык оставил мокрый след у него на щеке, и кошка вернулась к своим котятам. Кабинет настоятеля Когда один из монахов прибежал и сказал, что имперец привёл в монастырь белого демона, настоятель не поверил своим ушам. Белые демоны не подчиняются людям. Эти хищники смертельно опасны даже для мастеров. Но монах клялся, что это был именно белый демон. Настоятель решил дождаться самого парня. Пусть он сам объяснит, что случилось и кого он привёл в монастырь. Через пять минут парень постучал в дверь и вошёл в кабинет. «Настоятель, у меня появился питомец». Киоши смотрел на настоятеля и ждал его реакции. Но тот, кажется, застыл, и лишь через несколько минут его взгляд вновь стал осмысленным. «Что за питомец?» И Киоши рассказал о том, как он охотился за кошкой, и о том, как она первой начала общение с ним. Ещё он рассказал про котята и про то, что кошка сама попросилась с ним. Невероятно, прошептал наставлятель. Дела с демонов нельзя приручить. Эти хищники одни из самых смертоносных вампирий, и только то, что они живут лишь в горах, спасает людей от войны с ними. Я никогда не слышал о том, чтобы белый демон сам начал общение с человеком, и тем более попросился бы к нему. Она не какой она ни демон, слегка обиделся парень. Это мать, которая хочет, чтобы её дети выжили. «Не надо говорить про неё такие вещи. Вы мне поможете с ней? Ведь мне осталась всего неделя до того момента, как мне придётся покинуть монастырь». Настоятель тяжело вздохнул. Всё-таки Киоши не хотел отказываться от своих планов и планировал вернуться обратно в столицу. А ведь настоятель не раз предлагал ему остаться и продолжить обучение. «Помогу, конечно. Только ты должен помнить, что рядом с тобой не обычное животное, а разумный хищник». Она без раздумий перегрызёт глотку любому, кто захочет её как-либо обидеть. Ладно, веди, посмотрим на твоего питомца. Кёша обрадованно вскочил с кресла и бегом направился в свою келью. Когда он вошёл, кошка лишь подняла голову и вопросительно на него посмотрела, но когда она заметила настоятеля, тут же вскочила и начала шипеть. "Успокойся, он не причинит вреда ни тебе, ни твоим детям". Кёша спокойно подошёл к кошке и начал её гладить. Она постепенно успокаивалась, однако всё равно продолжала смотреть на настоятеля, который, кажется, даже забыл как двигаться. "Ну так что можете сказать по этому поводу, настоятель дамо?" "Могу сказать, что она ещё очень молодая, если судить по размерам. Взрослые особи в 3 раза больше, размерами превосходят даже коня. Так что, готовься, парень, тебе придётся очень сильно тратиться на еду". Кёша приуныл. Упоминание денег его немного отрезвило. И он совсем по-другому посмотрел на кошку. Так кажется, что-то поняла, для себя и тут же передала парню образ, где она идёт на охоту. "Нет, охотиться в городе ты не сможешь, там нет диких животных. А если будешь убивать животных, которые принадлежат людям, то на тебя начнут охоту". Кошка недоуменно посмотрела на парня. Видимо, ей было непонятно, как животные могут принадлежать людям. Кёша же задумался, откуда взять деньги на прокорм зверя. Его в школе кормят бесплатно. Но вот кошку вряд ли согласятся кормить. Он ещё не знал, согласятся ли её взять в школу, но парень был готов на конфликт, если мастер Прим откажется. В конце концов, он им нужен для того, чтобы выиграть этот турнир, так что они либо пойдут ему навстречу, либо останутся без бойца. Настоятель, видимо, по-своему понял молчание парня и продолжил: "Но ты можешь не переживать, мы дадим тебе достаточное количество денег, когда ты нас покинешь". Всё-таки за то время, что ты здесь провёл, ты успел стать для меня, настоятель чуть помедлил, особенным человеком. Главное, помни, что сила дана тебе не для того, чтобы ты творил зло, а для того, чтобы с ним бороться. Тёша глубоко поклонился. Спасибо вам, настоятель дама. Я клянусь, что никогда не забуду то, что вы для меня сделали, и вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. Настоятель улыбнулся и похлопал парня по плечу. Главное, чтобы у тебя всё было хорошо, Киоши. Через неделю Киоши стоял у входа в туннель, который вёл к подножию горы. Он был прав. Монахи не поднимались каждый раз по отвесной скале, а предпочитали идти нормальным путём. Рядом с ним чинно сидела Тиен, именно так он назвал свою кошку. За спиной у парня был его дорожный мешок, где он сложил несколько свитков, которые дал ему настоятель, а также кошель с серебряными монетами и кошель с сотней золотых монет. Когда он впервые увидел этот кошелёк, то сразу отказался его брать, но настоятель лишь рассмеялся. "Кёша, для нас этот металл ничего не стоит. У нас таких монет многие тысячи, и я бы дал тебе их намного больше. Но я знаю, что люди очень алчны и непременно захотят отнять у тебя эти деньги. Поэтому будь аккуратен и никому не показывай содержимое своего мешка, если не хочешь конфликтов". Кёша погладил кошку по голове и повернулся к настоятелю. Он стоял чуть в стороне и смотрел на парня с какой-то тоской в глазах. Было видно, что он не хочет отпускать его, но и держать силой Киошо он не мог. Это было не в его правилах. Парень положил сумку на землю и, повернувшись к монахам, глубоко поклонился. Спасибо вам всем за науку. Благодаря вам я научился очень многим вещам, понял, к чему стоит стремиться. Монахи также поклонились ему в ответ, и парень, взяв рюкзак, вошёл в тоннель. Тень мягко ступала рядом с ним. За пазухой у него спали три белых комочка, которые только недавно покушали, и теперь им было всё равно на то, что происходило вокруг. Через час он уже был внизу. Тоннель был извилист и полон ловушек, и парню пришлось попотеть, чтобы их всех обойти. Но он справился, и теперь вдыхал свежий воздух у подножия горы. «Ну что?» — обратился он к кошке. «Пойдём в город. Скоро сюда должен прибыть мастер Прим, и мы вернёмся в школу. А там я познакомлю тебя с моими друзьями. Уверен, они тебе понравятся». Кошка никак на это не отреагировала, продолжая шагать рядом с парнем. Через несколько часов они были у ворот той гостиницы, в которой они остановились вместе с мастером. Ёша заранее вытащил несколько серебряных монет и одну золотую. Парень не знал, как хозяин гостиницы отреагирует на тен, и поэтому готовился решить вопрос при помощи денег. Расставаться с кошкой он не хотел, мало ли что может случиться. Парень подошёл к воротам и несколько раз постучал. Иду, иду. Кого там ещё принесло? Ворота открылись, и перед Кёши встал огромный мужчина с чёрной бородой и объёмным животом. "Чего тебе?" грубо спросил он. "Мне нужна комната на несколько дней. Сколько это стоит?" Кёша старался говорить уверенно, хотя некоторое волнение присутствовало. "Если с животным, то серебрушка в сутки. И учти, если твоя кошка что-то испортит, ты за это заплатишь". Кёша без вопросов достал из кармана четыре серебряных монеты и протянул их хозяину. Тот молча их сгрёп и отошёл в сторону. Приходи, твоя комната на втором этаже. Обед через час. Тебе в комнату или будешь в общем зале? Пожалуй, я пообедаю в комнате. Если можно, мясо для моей кошки. Ещё серебрушка сверху. Киоши тяжело вздохнул и вытащил ещё одну серебряную монету. Хозяин довольно улыбнулся, и монета исчезла у него в кошельке. Добро пожаловать. Надеемся, вам понравится. Парень кивнул и толкнул дверь гостиницы. На первом этаже была кухня и общий зал, а также небольшое количество номеров и плюс комнаты бытового назначения. На втором этаже были исключительно номера. В зале за столиком сидели несколько мужчин и одна женщина. Кёшу удалось лишь мельком их рассмотреть. Ему хотелось поскорее подняться наверх. Кошка шла за ним и лишь когда они проходили мимо кухни, заинтересованно повела головой в ту сторону. До неё явно дошли ароматы с кухни, и она бы точно не отказалась поесть. Потерпи обжоры, скоро нам принесут еду. На втором этаже их встретила молодая девушка, которая показала им комнату. При этом всё время смешно косясь на кошку. Было видно, что она ей нравится, но и пугает одновременно. Девушка открыла дверь и протянула парню ключ. Вот, не забывайте закрывать после себя. Парень кивнул и вошёл в комнату. Комната была самой обычной, если сравнивать с тем, что он видел раньше. А видел он не так много комнат. Парень вытащил котят из-за пазухи и положил их возле кровати. Тиен тут же легла с ними рядом и начала их облизывать, подтягивая их ближе к себе. Сам же Киоши положил свой мешок на одну из подушек и лёг на кровать. Не то чтобы он сильно устал, но в монастыре топчан был жёстким и ему просто захотелось немного полежать на мягком. Лёжа на кровати, он не заметил, как задремал и разбудил его стук в дверь. За дверью была та же девушка, которая открыла ему дверь, Только на этот раз у неё в руках был поднос с несколькими мисками, а рядом было ведро, в котором тоже находилось мясо, только сырое. Киоши в первую очередь взял мясо для Тиэн и только потом вернулся за своим обедом. «Спасибо большое. Больше ничего не надо». Парень закрыл дверь и приступил к обеду. Тиэн на полу уже вовсю погрузилась в поглощение своей порции мяса и ничего не замечала вокруг. Вообще Киоши заметил, что когда она ест, ей плевать на всё. Закончив с обедом, он задумался о том, чтобы было бы неплохо прогуляться по местному рынку. Во-первых, там можно купить мясо для кошки гораздо дешевле, а во-вторых, он хотел купить друзьям хоть какие-то сувениры. Райлен точно обидится, если он ему ничего не привезёт. Решено, идём на рынок. Парень поднялся, не взяв с собой некоторое количество денег, прихватил котят и меч и направился к выходу. Тин тут же подскочила со своего места и последовала за ним. Кёши закрыл за собой дверь. Я сунул ключ в карман. Хозяин не стал ничего спрашивать, лишь странно на него посмотрел. Но Киоши не обратил на это внимания. Через полчаса парень уже был на рынке и думал о том, чтобы купить друзьям, когда его отвлёк надменный голос. Откуда у того оборванца, как ты такой дорогой зверь? Обернувшись к Кёшу, увидел мужчину лет 30, который явно был аристократом. Его взгляд был полон презрительности. Киоши понял, что ему не избежать проблем. Эх. Неужели я никогда не смогу жить нормально, подумал парень и потянулся к мечу.